Глава 66. Очень многие подходили и делали комплименты моей песне. Я даже раскраснелась. Мне от чего-то было любопытно узнать, что об этом думает Матвей. Но он ко мне не подошел, конечно же. Мне оставалось лишь догадываться самой, что его я тоже смогла удивить, судя по выражению лица. Он смотрел, словно бы в изумлении и беспривычной насмешке в серых глазах. Представление на сцене кончилось, и кресла отодвинули к дальней стенке. Заиграла громкая музыка. Свет в зале приглушили, и парни и девушки стали выходить на импровизированный танцпол в центре. Я же так и осталась стоять у стенки. Танцевать мне было не с кем. Подруг ведь я тут так и не завела, а быстрые танцы мальчишки не жаловали. А на медленный танец первым до меня добежал Андрей. Матвей же даже не двинулся в мою сторону, что было вполне ожидаемо. Лишь презрительно смерил нас с Андреем взглядом и пригласил на танец одноклассницу. Я смотрела на них, никак не могла заставить себя отвернуться. Мне чего то ужасно не нравилось, что он ее обнимает. Танцует с ней слишком быстро, и она трогает его плечи руками. «Знаешь, я домой хочу», — обратилась я к Андрею. «Можешь меня отвезти?» «Домой?» — поднял брови парень. «Уже? Но мы же только что пришли, Лен». «Мне нехорошо стало», — солгала я. «Отвези меня, пожалуйста, домой». «Ну...» «Хорошо, поехали!» На самом деле я просто не смогла смотреть, как Матвей танцует с другой. Неужели я влюбилась, дурочка, и смогла, вопреки всему, разглядеть в этом парне что-то такое, что зацепило мое сердечко? Только ему это нафиг не надо. Вон как увлеченно обнимается с этой шатенкой с ногами от ушей. Мне захотелось уйти, чтобы ничего этого не видеть. Зря я сюда пришла, к тому же Андрей мне совершенно не нравился хоть и был симпатичным и приятным парнем. А сердце-то выбрало другого. Мы вышли из зала и направились к парковке. Андрей что-то болтал по дороге до машины. И затем в салоне, когда мы уже ехали по ночным улицам города, стараясь меня развеселить, но я словно отключилась от всего и не слушала его. Мы ехали. Я смотрела на свои колени, а когда подняла глаза, обмерла. На нас летела легковушка со встречной полосы, Он заболтался и отвлекся от дороги, а в это время кто-то не справился с управлением автомобиля и вылетел на встречную полосу и сейчас летел прямо на нас. Мат Андрея, виск тормозов, удар, а затем невыносимая боль в районе живота. «Мамочки!» – прошептала я, отнимая руки от живота. С моих пальцев капала кровь. «Матвей!» Я ломанулся за ними, за ней. Просто не смог вынести, как она уходит, с другим. Что они собрались делать вдали от всех? Ушли в самый разгар дискотеки? Собрались единицы. Нет уж, этого я им не позволю. Догнал их быстро на своем байке и шел следом. Заметил вылетевшую на встречную полосу машину, но сделать ничего бы не смог. Мой мир перевернулся несколько раз, когда легковушка с грохотом влетела в машину Андрея. Столкновение было не лоб в лоб, а в бочину. Андрей пытался увернуться от удара и развернул машину. Удар пришел туда, где сидела Лина. От удара авто отшвырнуло в сторону. Я бросил байк где-то на обочине и со всех ног понесся к машине. Все глупости про в вмиг выветрились из головы. В ней теперь билась одна единственная мысль, только бы она была жива. Мне было плевать, что подходить к дымящейся, покореженной машине опасно. Я с усилием открыл смятую дверь и увидел ее глаза. Испуганные, полные боли. Белое лицо, а руки, которые держались за живот, были в крови. В ее живот вонзилась какая-то железка. «Матвей!» – прошептала она трясущимися губами. «Помоги, мне больно!» Андрей сидел рядом в полном шоке. У него была разбита бровь и губа, но он был цел, судя по всему. Только ничего не делал. Как дурак сидел и причитал. «Что же делать, а? Что же делать?» Ее проткнуло. «Она же умрет!» «Заткнись!» рявкнул я и погладил по лицу Лину. «Смотри на меня. Слушай меня. Все будет хорошо. Я сейчас выну эту штуку и отвезу тебя в больницу». «Ты че, дурак? Не трогай!» заорал Андрей. «Пусть врачи! Я сейчас вызову!» «Да пошел ты!» процедил я, хватаясь покрепче рукой за железку, чтобы вынуть ее за один раз. «Не можем мы ждать. Она кровью истечет. На меня смотри, малыш. Лина!» А? ответила она, как в тумане, кое-как оторвав глаза от железки в моих руках. Лина сосредоточила полупьяный взгляд на моем лице. «Я тебя люблю», — выдохнул я, сам не ожидая от себя именно этих слов. Она застыла на месте, а я ловко вытянул железку. Лина сложилась пополам и завыла, словно раненый волчонок. «Тихо, тихо!» Едва не рыдал я сам, глядя на то, как ее корежат от боли. «Все будет хорошо. Иди, иди ко мне!» «Не трогай ее, придурок!» Внезапно влез Андрей. «Ты ее убьешь! Пусть врачи!» «Отвали!» — рявкнул снова я и осторожно вынул девчонку из машины. Стал оглядываться по сторонам. На чем же ехать? Не могу же я ее на байке вести. Вышел с девчонкой на руках прямо на дорогу, и первая же машина остановилась возле нас. «Е-мое! Авария, что ли?» Вылез какой-то мужик из нее. «Помоги отвезти в больницу. Она кровью истекает» попросил я, бережно прижимая к себе дрожащего котенка. «Садись!» — мигом отозвался мужик и тут же подорвался помогать нам, открыл дверь. По дороге Лина потеряла сознание и совсем побелела. «Господи, только бы успеть! Только бы успеть! Только бы успеть!» «Живая!» — сказал доктор в приемном покое. «Везите!» — я отдал Лину врачам, которые тут же увезли ее на каталке в реанимацию, а сам остался ждать в коридоре. Теперь она с врачами. Они помогут ей, я верю. Обязательно помогут. Главное, что я довез ее до медиков. Сейчас остается лишь ждать».